собственной смерти дождался. Глава 8. А скажи-ка нам, неборатчий, кого ты над омутом дожидаешься? Владимир Короленко. Последние слова богатырь договаривал уже во сне, но так он за день устал и душой и телом, что в дремоте ему никаких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 потом как и собирался пошёл вниз вдоль ручья зима-то жихер проспал но знал от людей что была она лютой поэтому ярило изо всех сил старалось согреть землю дышало севольно был богатырь свободен от всех долгов и обязательств даже имя своё теперь только он один и ведал стал равен зверю птице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 Но в ней никто уже не жил с тех пор, как поселился тут озёрский водяник по прозвищу Мутила. Раньше до его выдружения рыбачить сюда приходили даже из Столинграда, но дурак Мутила, дорвавшись до собственного водоёма, на радостях с самого начала всех перепугал и остался теперь в совершенном одиночестве. Некого было ему хватать за ноги,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 Не поглянулось пропу моя новелла, решил Жихарь. А мутило, сейчас начнёт ко мне вязаться. Зачем Дима тушку угробил? Обойти его, что ли? Или сразу дубинкой угостить? Но мутило, заметив пришельца, обрадовался и закричал: "А вот кому мы цы купаться, рыбу ловить, бельё полоскать?" Жихрь подошёл ближе, ступил одной ногой на мостки, затрещало. "Здорово, водяной житель", сказал он. Мутило разинул широкий рот и внимательно поглядел. "Узнал", сказал он. "Мальцом тебя помню. А всё равно узнал. Масть-то не спрячешь. Помню, как ты С родительницей моей управился. — Ну, биться будем или мириться? — спросил жихарь, поигрывая дубиной. — Драться с водяником на суше весьма удобно, зато нечестно. А в воде он человека всяко-разно одолеет. — Зачем биться? — удивился мутило.